1941 года Красной армией было взято в плен 9147 человек, а к 19 ноября 1942 года, когда началось контрнаступление под Сталинградом, в тыловые лагеря для военнопленных поступило еще 10635 вражеских солдат и офицеров. Столь ничтожное число военнопленных,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 и советских заключенных в СССР в 1939-1946 годах в граммах Продукт Хлеб ржаной Нормы питания военнопленных 1939 год 800 1941 год 400-500 1946 год 400, 700. Нормы питания заключенных. 1939 год, 700. 1941 год, 700. 1946 год, 550, 800. Продукт. Мука пшеничная. Нормы питания военнопленных. 1939 год 20, 1941 год 20, 1946 год 10. Норма питания заключенных 39 год 10, 41 год 10, 46 год 10. Продукт ⁇ крупа разная. Норма питания военнопленных 39 год 110. 41-й год – 100, 46-й год – 100. Норма питания заключенных – 39-й год – 125, 41-й год – 80, 46-й год – 78. Продукт – мясо. Норма питания военнопленных – год – 50, 41 год – не положено, 46-й год – 30. Нормы питания заключенных 39 год 50 41 год 25 46 год 18 Продукт рыба Нормы питания военнопленных 39 год 75 41 год 100 46 год 100 Нормы питания заключенных 39 год 100 41 год 100 46 год 60. Продукт ⁇ сало ⁇ или ⁇ комбижир ⁇ Нормы питания военнопленных. 39-41 года не положено. 46 год 15. Нормы питания заключенных неизвестны. Продукт ⁇ масло растительное ⁇ Нормы питания военнопленных. 39 год 30 сорок первый год двадцать, сорок шестой год пятнадцать, нормы питания заключенных тридцать девятый год пятнадцать, сорок первый год пятнадцать, сорок шестой год двенадцать. Продукт томат пюре. Нормы питания военнопленных тридцать девятый год десять, сорок первый год десять, сорок шестой год десять. Нормы питания заключенных. 39 год 10, 41 год 10, 46 год 10. Продукт сахар. Нормы питания военнопленных. 39 год 20, 1941 год, 20, 46 год, 17. Нормы питания заключенных. 1939 год. 25 41 год 10 46 год 9 Продукт чай суррогатный Нормы питания военнопленных 39 год 3 41 год 0,6 46 год 2 Нормы питания заключенных 39 год 0,6 41 год 2 46-й год, 2. Продукт «Соль». Нормы питания военнопленных. 39-й год, 30. 41 год, 30. 46 год, 30. Нормы питания заключенных. 39-й год, 20. 41-й год, 15. 46-й год, 20. Продукт «Лавровый лист». Нормы питания военнопленных. 1939 год – 0,2. 1941 год – неизвестно. 1946 год – 0,2. Нормы питания заключенных. 1939 год – 0,5. 1941 год – 0,1. 1946 год – 0,1. Продукт «Перец». Нормы питания военнопленных 1939 год 1,3, 1941 год неизвестно, 46 год 0,3, нормы питания заключенных 0,5 в 1939 году, 0,1 в 1941 году и 0,1 в 1946 году. Продукт питания уксус. Нормы питания военнопленных 1939 год 0,2, 1941 год неизвестно, 1946 год 2. Нормы питания заключенных ни в 1939, ни в 1941, ни в 1946 неизвестно. Продукт картофель и овощи. Нормы питания военнопленных 1939 год – 500, 1941 год – 500, 1946 год – 650 тысяча. Нормы питания заключенных 1939 год – 500, 1941 год – 600, 1946 год – 600. Продукт мыло хозяйственное на месяц. Нормы для военнопленных 1939 год 200, 1941 год 300, 1946 год 300, нормы для заключенных 1939 год ⁇ нет сведений, 1941 год ⁇ нет сведений, 1946 год ⁇ 200. Уже в одной из первых своих директив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 германским пленным, немедленно широко, так сказать, пиарились нацистской пропагандой. Впоследствии именно боязнь смерти от рук «безжалостного» в кавычках врага стала причиной гибели многих солдат Вермахта, которые предпочитали смерть от голода и тифа советскому плену.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 Страх смерти, которая все более казалась неотвратимой, постоянное переохлаждение и недоедание, постепенно превратившееся в голод, быстро подтачивали мораль и дисциплину. Недоедание было самой большой проблемой. С 26 ноября... Норма продовольствия в так называемом котле была сокращена до 350 граммов хлеба и 120 граммов мяса. 1 декабря норму выдачи хлеба пришлось уменьшить до 300 граммов. 8 декабря норма выдачи хлеба была уменьшена до 200 граммов. Стоит напомнить, что минимальная норма хлеба, выдававшаяся в блокадном Ленинграде рабочим,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 Для сравнения, столько же, минимум в осажденном Ленинграде, получали дети и иждивенцы Раниенбаума. Даже если это и не так, подобная диета в кавычках в течение достаточно длительного времени для тысяч взрослых мужчин, испытывавших экстремальные физические и психические нагрузки, означала только одно – смерть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 Впрочем, в 6 армии оставалось все меньше людей, способных пешком преодолеть и такое небольшое расстояние. В 20-х числах января командир одной из рот, которой предстояло совершить полуторакилометровый марш, при том, что обстрел с советской стороны отсутствовал, сказал своим солдатам, «Кто будет отставать, того придется оставить лежать в снегу, и он замерзнет. 23 января той же роте для четырехкилометрового марша понадобилось время с шести утра до наступления темноты. С 24 января система снабжения в так называемом котле полностью развалилась. По свидетельствам очевидцев, в некоторых районах окружения питание улучшилось, поскольку никакого учета распределения продовольствия уже не было. Контейнеры, сбрасываемые с самолетов, разворовывались, организовать доставку остальных просто не было сил. Командование предпринимало против мародеров самые драконовские меры. В последние недели существования так называемого «котла» полевой жандармерией были расстреляны десятки солдат и унтер-офицеров,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 Она опустилась до минус девяти, а 15 декабря снова поднялась до нуля. В январе сильно похолодало. В течение месяца температура ночью колебалась от минус четырнадцати до минус двадцати градусов мороза. 25-26 января, когда началась агония армии Паулюса, столбики термометров опустились до минус двадцати